8. Тит и Мария рассказали Яну о случившемся, в общих чертах, конечно, но старались не упустить действительно важных деталей. Говорил по большей части Тит, потому как Мария через слово всхлипывала и шмыгала носом, а по ее щекам непрестанно катились слезы. «Скажите мне, что это шутка», — попросил Ян, закрывая ладонем лицо. Мария и Тит молчали. «Вы правда убили смотрителя?» Я насторожно подошел к сидящему на полу и приложил два пальца к его сонной артерии, чтобы проверить пульс. «Кажется, живой!» – прошептал он, аккуратно отступая, стараясь не запачкать подошвы ботина кровью. «Что будем делать?» – спросила Мария, вытирая новую порцию слез. Ян упер руки в бока и еще раз осмотрел сложившуюся картину. «Неси веревку, тряпку, годную для кляпа, и...» «Полотенце, которое не жалко», — сказал он девушке. «Спасать его надумал», — возмутился Тит. «Для начала да», — Ян криво усмехнулся. После казни Юста в нем словно что-то надломилось. Проснулся бесстрашный, но весьма логично мыслящий бунтарь. Быть может, это его голос Ян иногда слышал внутри своей головы. И может, именно он подсказывал решение сложных вопросов и задач в работе. Теперь же, стоя в квартире Марии перед поверженным смотрителем, этот внутренний бунтарь расправил плечи. Он вдруг отчетливо осознал, что легенды о магических силах великих смотрителей весьма сомнительны, что ему и его друзьям не сдобровать, если он сейчас же ничего не предпримет. Нужно было срочно принять правильное решение. Найти лазейку из безвыходной ситуации, или останется последний выход. Наложить на себя руки, дабы избежать страшной казни. «Все проще, чем тебе кажется», — прошептал голос в голове Яна. «А потом что?» — не унимался Тит. «Он же убьет нас! Или казнит всех через изгнание в этот ядовитый смрад!» Ян взял друга за плечи и посмотрел ему в глаза серьезным, задумчивым взглядом, а затем произнес. «Плана пока нет, но я думаю». «Мы не выдадим тебя, эм, вас, меня в конце-то концов!» «Разве можно им противостоять?» Мария протянула Яну принесенную смотанную бичевку и чистые махровые полотенца. «Постарайся остановить кровь», — сказал он ей, кивая на разбитую голову смотрителя. «А ты помоги мне связать его ноги». Он кинул Титу второй конец веревки, и они связали пленника а затем оттащили его на ковер, лежащий возле дивана. «Вполне обычный человек», — заключил Ян. Он аккуратно снял со смотрителя маску и вытер рукавом куртки уже подсохшую кровь. Посмотрел на лежавшего перед ним, на того, кто назвался Эриком. На первый взгляд это был обычный мужчина неопределенного возраста. Бледная кожа, острые скулы, Волнистые волосы с вкраплениями седины в области висков. Я набыскал пленного и заключил, что вещей у этого человека с собой немного. Во внутреннем кармане был свернутый пополам квадратик бумаги с надписью «РАД-233». А в одном из карманов штанов лежали бумажные купюры и пара монет, которые, между прочим, в Эвергрее были не в ходу. «Подождем, пока придет в себя» сказал Ян, усаживаясь на диван. Всегда мечтал это сделать. Он надел маску смотрителя и хотел было что-то сказать, но вдруг замер. Сквозь вставленные в глазницы линзы Ян смотрел на комнату, стоящих перед ним Тита и Марию, но только они почему-то выглядели четче и ярче, контрастнее, чем в обычной жизни. Не обнаружена гарнитура. Замигала красная надпись перед глазами. Затем надпись сменилась анимационной инструкцией. Пончики пальцев аккуратно хватаются за торчащие из уха предмет и вытаскивают его. Потом при помощи большого и указательного пальцев круглое устройство аккуратно сжимается, и от него исходят вибросигналы. Два сигнала. Аккумулятор сел наполовину. Один — Остаток заряда не больше 25%. Не завибрировало совсем. Плохо дело. Нужно заряжать. «Просто как дважды два», — произнес внутренний голос. я аккуратно склонился к лежавшему на полу и достал из его левого уха микрогарнитуру. Круглый предмет с гладкой поверхностью, из которого торчала небольшая антенна. Обтерев хитрое устройство рукав кофты, он вставил его в свое ухо. «Что ты делаешь?» Тит поморщился. «Тсс!» Ян поднял растопыренную пятерню, призывая их к спокойствию и тишине. «Я не уверен, но мне кажется, что раньше я пользовался такими устройствами». Он дернул плечами и снова замер. «Вы не ответили на последний запрос» произнес роботизированный женский голос из гарнитуры. «Повторить его?» «Да», — неуверенно произнес Ян. Мария рухнула на ковер, словно подкошенная. «Обезвредить объект РПМ-129, что находится сейчас перед вами?» — спросил голос из гарнитуры. Ян помотал головой, понимая, что речь сейчас идет о лежавшей на полу Марии. «Команда распознана», — ответил голос в ухе. «Выдать данные по объекту RPM 129 «Нет». Ян схватился за голову, пытаясь осознать происходящее. «Отменить последнее действие?» Перед глазами пробежала строчка. «Обезвредить объект RPM 129 что находится сейчас перед вами». «Кивните или произнесите ответ вслух» так как вашему датчику не удается распознать мысли и передать импульсные команды. «Да, отменяй», — сказал он громко и четко. «Тит, помоги ей встать!» «Что происходит, Ян?» Тит испуганно смотрел на него, усаживая приходящую в себя Марию на диван. «Кажется, я начинаю понимать», — зло прошипел Ян. Как только в его руки попала эта маска, и он ее надел, в его голове что-то щелкнуло. Темные коридоры памяти озарил свет, что вырывался теперь из некогда закрытых дверей. А ведь казалось, они были закрыты навсегда из-за побочных явлений под влиянием той страшной химической заразы. — О чем ты говоришь? — начал переживать Тит. — Как получить доступ к этому объекту? Ян повернулся и посмотрел на испуганного друга непроглядными глазницами маски. «Повторная проверка кода доступа, связанная с отсутствием синхронизации системы с вашим датчиком. Произнесите ваш код доступа», — попросил голос из гарнитуры. «РАТ-233», — сказал Ян, надеясь, что это именно то, что нужно. «Принято. Доступ к объекту ОТ-99 предоставлен». Перед глазами Яна начали бегать строчки с информацией о Тите. Дата рождения, фамилия, имя, отчество, хронические заболевания, состояние мозга, давление, пульс. «Ого!» — протянул Ян, читая новую порцию информации. «Командир первой роты мотострелковой дивизии, капитан, имеющий множество наград, «Что я могу сделать с объектом ОТА-99?» — спросил он. «Обездвижить, лишить жизни, просканировать на наличие травм», — ответил голос из гарнитуры. «Достаточно», — перебил Ян и, немного подумав, спросил. «Как или через что мы влияем на объект?» «Посредством ЛИМП-21». Специального устройства, вживленного в тело объекта в области основания черепа и связанного непосредственно с нервной системой и мозгом. Перед глазами Яна появились медленно вращающийся контур человека с расставленными в сторону руками и моргающая красная точка в области шеи. Над этой пульсирующей отметкой была надпись «Лимб-21». Ян посмотрел на Тита и словно на рентгеновском снимке увидел в нем это устройство. Размером оно было не больше монеты, которую он достал из кармана смотрителя. Словно паразит, это круглое устройство ютилось под кожей, и от него во все стороны расходились извивающиеся тонкие нити, напоминающие щупальца существа, похожего на маленького осьминога. «Никакой магии здесь нет!» Ян снял маску и положил ее на колено. «Технологии и грамотное притворство. Притом мне кажется, что когда-то я уже сталкивался с подобным». Он надавил кончиками пальцев на ту область своей шеи, где должен был находиться этот Лимб-21. «Ты о чем, дружище?» Тит недоумевал от высказывания и поведения друга. «Неси самый острый нож, мм. «Канцелярский, например. И спирт или йод. В общем, то, чем можно дезинфицировать рану», — требовательно сказал Ян, обращаясь к Титу. Сам же он поднялся с дивана и разделся до пояса. Мария лишь молча наблюдала за происходящим, все еще приходя в себя после произошедшего. «Надень маску», — сказал он, вставая на колени и наклоняя голову так, словно перед ним был не Тит а палач, готовящийся исполнить приговор, отрубить ему голову. Сид послушно нацепил маску. Удивленно ахнул, помотал головой, разглядывая уютную гостиную, затем немного склонился и присмотрелся к пульсирующему предмету в теле друга. «Видишь — Видишь? — спросил Ян. — Маленькое круглое устройство у меня под кожей в области шеи. — Кажется, вижу. Голос Тита дрожал, как и нож в руке, который Ян наскоро облил найденным в аптечке Марии хлоргексидином. «Делай неглубокий надрез поперек, немного выходя за края формы этого устройства, а затем доставая эту дрянь пинцетом». Ян поднял дрожащую руку, держа в пальцах промытый той же жидкостью пинцет из косметички Марии. Морщась, бледный, как белая простыня, Тит, между тем, довольно уверенно сделал надрез, полил рану хлоргексидином, взял пинцет и раздвинул им края разреза. Немного поводив там острыми металлическими кончиками, он уцепился за плоский край устройства. «Давай быстрее!» — кричал Ян сквозь сжатые зубы, терпя невыносимую боль. Тит медленно потянул пинцет на себя И я нащутил, как шевельнулись тонкие щупальца-проводки, идущие из круглого корпуса секретного девайса, заскользили внутри него. Каждый такой щупалец отрывался от его плоти, подобно оголенному зубному нерву, удаляемому без обезболивающего. Еще бы! Ведь эти отростки уже стали частью организма, вжились в мышцы. Проникли внутрь костей, дотянулись до мозга и проросли внутрь него. «Готово!» Тяжело дыша, Тит показал Яну окровавленный пинцет и зажатый в его заостренных концах металлический диск с хромированной поверхностью. «Промой рану! Приложи сверху бинт и закрепи лейкопластырем!» простонал Ян. Тит отложил маску в сторону и сделал то, что попросил его друг. «РАД-233, с вами все в порядке?» — раздался голос в ухе Яна. «Ваше давление существенно ниже нормы. И еще вы пропустили ежечасную перекличку». Ян встал с пола, резким движением нацепил на себя маску. «РАД-233!» — выкрикнул он. «Оказать содействие объекту в поле моего зрения!» В ухе несколько раз пропищал сигнал, словно обратный отчет 4, 3, 2, 1. И Ян увидел через прорези маски, как датчик в теле смотрителя начал пульсировать, выбрасывая из себя бледные, светящиеся белым волны небольших электрических разрядов. В уголке экрана, что был виден через глазницы маски, возник значок в виде нарисованного сердца, а напротив него равномерно нарастающий пульс. Под ним шли в столбик строчки остальных показателей жизни. "Времени мало", сказал Ян. "Нужно извлечь ваши датчики и бежать". "Куда бежать?" протянула Мария и покосилась на окно, за которым стояла ночь. "Решим по ходу, но оставаться здесь нельзя". Ян протянул Титу канцелярский нож, пинцет и бинты. «Готов?» Тит нерешительно кивнул и встал перед Яном на одно колено. «Так, Ян, ты справишься!» Сказал тот сам себе, перехватывая нож поудобнее. «Рад-233! Рад-233!» Раздался голос из гарнитуры в ухе. «Патруль подъезжает к дому, в котором вы находитесь». Показатели вашего тела подошли к критической отметке. Ян снова надел маску и просканировал лежавшего на полу смотрителя. Датчик пленного сообщил, что объект умирает. «Со мной все в порядке», — он старался говорить бодро и четко. «Видимо, датчик вышел из строя. Я... я на ступеньках поскользнулся и упал. Думал, шею сломаю, но все вроде обошлось». Небольшая пауза, затем голос из гарнитуры ответил. «Принято, РАД-233. Среди патрульных есть врач и диагност. Они осмотрят вас». «Нужно бежать!» — выкрикнул Ян, часто дыша от нарастающей паники. «Другие смотрители. Они совсем близко. Собирайтесь. Уходим!» тит подскочил с пола, понимая, что в данный момент на извлечение устройства из его шеи времени нет. Поторапливая Марию, он нервно поправил взъерошенные волосы и принялся застегивать пуговицы куртки. Ян в это время стянул с тела лежавшего смотрителя свободную мантию и надел ее на себя. Затем он нацепил маску и накинул капюшон, довершая маскировочный образ. «Я никуда не пойду». Мария подогнула под себя босые ноги и положила голову на мягкую спинку дивана. «Мэри, ты чего?» Тит взял ее за руки. «Вставай, одевайся!» «Не хочу ничего вырезать из своего тела!» Проговорила она, вырывая руку и обреченно опуская глаза. «Там смерть. Тут то же самое. Неведомы пути. Да будет серый закат. Давай же, дружище, бежим!» Торопил его Ян, понимая, что на уговоры соседки нет времени. Прошу! Прошептал Тит. Глядя куда-то сквозь него, Мария помотала головой, давая понять, что она уже приняла решение. Она остается здесь. Тит поцеловал ее в полуоткрытые губы. Они были горячими. Провел ладонью по нежной щеке и, сдерживая слезы, прошептал. Пока, Мария! Пока, девчонка из соседнего подъезда, красившая своей красотой мой серый мир. Да будет белый рассвет, и увидим мы с тобой его, держась за руки. Верю в это. «Тит!» — выкрикнул Ян, открывая входную дверь. «Нужно торопиться!» Не дожидаясь ответа, он вышел в коридор. Еще раз посмотрев в глаза Марии, Тит повернулся к ней спиной и, не оборачиваясь, выбежал следом за другом. Со щемящей тоской на душе он осознавал тот факт, что, скорее всего, они с мэрией больше никогда не увидятся.